Остались, по-видимому, бездействия и нарекания иностранцев. После Цорндорфской битвы саксонский принц Карл прислал Воронцову длинное письмо с обвинениями против главнокомандующего. Гусары и казаки употребляются не так, как следует. Держат их при армии, тогда как надобно рассылать их в разные стороны для наблюдения за неприятелем и для содержания его в постоянной тревоге. А босс огромный, который требует тридцать тысяч подвод и отнимает у армии более четырех тысяч солдат. Рядовые очень трудолюбивы и в работе неутомимы, но мало обучены военному делу и мало между ними дисциплины. Фермор сделал великую ошибку, потерявши понапрасну много времени под Кистрином. Для сражений выбрал самое дурное место — несмотря на увещание его принца Карла. После сражения слишком поспешно отступил к Ландсбергу, также несмотря на советы принца Карла и генерала Андре. Фермор не умеет распоряжаться учреждением магазинов, не имеет твердости и решительности, слишком недоверчив. Главное несчастье его в том, что вверил себя молодому человеку, полковнику Ирману, исправляющему должность генерал-квартирмейстера. Генерал Андре также жаловал сена Фермора, что не призывает его на военные советы. Шведский майор, барон Армфельд, так описал Цорндорфское сражение, что неприятель, по словам Фермора, злее выдумать не мог. «Я нижайше прошу, — писал Фермор Воронцову, — от всего злого человека армию избавить...» А если бы, возможно, и от всех господ-волонтеров, которые ничего другого в минувшую кампанию не делали, как только веселились и на охоту ездили. Меньше было бы расхода и пустых вестей. Можно бы больше верить тому, кому вся армия поверена и кем справедливый журнал ведется. Мне эти господа своими ветреными затеями и догадками в минувшую кампанию столько беспокойства делали, что я не знал, куда от них деваться и как секретные дела сохранить. 20 декабря был составлен для Фермора план кампании будущего года. Он состоял в следующем: действовать наступательно в Померании и в Бранденбурге или Неймарке. Чем раньше начать кампанию, тем лучше, ускорить занятием Кольберга так, чтобы весною или первыми летними месяцами был там такой запас провианта и других потребностей, который бы отнимал всякое опасение насчет недостатка. Шведов склонить к осаде Штеттина и сильно помогать им при этом. По реке Одру действовать так, чтоб только прикидывалась эта осада». прикрывалась. «Если мира заключено не будет, то будущие зимние квартиры расположить по Одеру, занять Берлин, если время и случай позволят. Главнейшее дело — скрыть этот план от неприятеля. Так как мы имеем в виду только вспоможение союзникам и ослабление короля прусского, а не завоевание Померания или Неймарка», то если неприятель соберет на самых границах своих большую армию, с нас будет довольно приблизиться к нему, держать его в страхе и не допускать обратиться в другую сторону. Напасть на него должно только в таком случае, когда он окажется слаб или будет известно, что ждет подкрепления и тогда сам нападет». Начать кампанию нужно рано и быстро, чтобы до прибытия прусских сил занять необходимые места и отвлечь короля прусского и облегчить Венский двор, если б Фридриху II удалось в самом начале кампании победить фельдмаршала Дауна. Правда, Венский двор, или граф Даун, поворотом своим минувшего лета в Саксонию вместо обещанного похода к Франкфурту на Одере или Берлину, не заслуживал бы таких забот о его сохранении. Но надобно признаться, что если Венский двор будет ослаблен или принужден к невыгодному миру, то дела наши и интересы потерпят столько же, как и его собственные, и все понесенные до сих пор убытки и труды пропадут понапрасну. Занятие Кольберга надобно почитать главным препятствием всей компании. Без него нельзя ни помогать шведам во взятии Штеттина, ни армии нашей иметь в Померане надежное пропитание, ни занять там зимних квартир. Это единственный порт, через который можно получать водою все потребное. ПРУССКИЕ ВОЕННЫЕ ДЕЛА Смотрите «Семилетняя война», страницы 345-я, 346-я, 351-я, 353-я и 375-я, 376-я. Компания 1758 года кончилась неудачно, и в Петербурге не могли не досадовать на австрийцев, которые не сделали ничего для русского войска ни до цорндорской битвы, ни после нее. Русский двор был недоволен венским, а последний складывал вину на Францию. Эстер Гази сообщил Воронцову рескрипт Марии Терезии от 19 октября, в котором говорилось. «Бывшие по сие время в воинских делах затруднения и худые успехи преимущественно произошли от того, что Франция искреннего совета нашего не послушала». и вместо того, чтобы послать от 30 до 40 тысяч войск в наши наследные земли и немецкие дворы, содержать в спокойствии одну обсервационную армию юнарейни опуталась войною с гановером и эту ошибку не только истощила свои финансы, привела в упадок флот свой и претерпела чувствительные уроны в Америке и Германии, но и много потеряла относительно прежнего значения своего внутри и вне Европы. не упоминая о том, что в решениях французского двора оказывается некоторая робость и слабость. При таких обстоятельствах французское министерство думает, что к получению ожидавшихся Францией выгод мало и даже вовсе никакой надежды не остается, а торговля и флот подвергаются опасности совершенного разорения. Думает оно, что когда для нас, для России и Саксонии, война окончится благополучно, и каждая из этих трех держав вытащит занозу у себя из ноги, Франция, напротив, останется с своею занозою и не получит никакого вознаграждения за все труды и расходы. Мы со своей стороны находим, что такое опасение французского двора не без основания, а для других союзников наших оно могло бы иметь опасные следствия. С начала нынешнего года Франция многократно представляла, что тягость войны становится для нее несносную, и потому надобно думать о мире. Мы отвечали, что вопрос не в том, надобен ли мир, но какой мир. Так как этот ответ не может удовлетворить французское министерство, то наша обязанность прежде всего условиться с нашей верную союзницею, российскую императрицу, какими средствами удержать французский двор от преждевременных помышлений о мире.